Глава 13. Тихая библиотека. Я поехала в библиотеку. Тихое, и спокойное место, где можно было в приятной обстановке полистать газеты, журналы и окунуться в мир информации. Понятное дело, это был не праздный поход измученный бытом интеллектуалки. Меня интересовали совершенно конкретные вещи, а именно поиск котировок акций местных фирм. Они периодически печатались в газетах. Просмотр колонки основных событий, которые происходили или будут происходить в нашем городе, и просто беглое знакомство с новыми литературно-художественными журналами. Я выбрала себе уютное место рядом с окном, среди кадок со злополучными пальмами, которые мне живо напомнили трагедию в экране. Попросила девушку из отдела периодики принести мне кипу газет и принялась за их изучение. Из всего вычитанного я сделала вывод. Цены на акции на протяжении практически всего последнего месяца не изменились. Тогда я решила просмотреть газеты того периода, когда с Соней были получены акции Криптона. Такой фирмы, казалось, в природе вообще не существует. А ведь я-то рассчитывала прояснить ситуацию хотя бы в этом. Ко мне за соседний столик подсел молодой человек в круглых очках, с позолоченной оправой и завис над толстой подшивкой газеты «Коммерсант Дейли». «Извините, вы не могли бы помочь мне в одном вопросе?» – спросил я его шепотом, чтобы не мешать остальным присутствующим в читальном зале. Молодой человек взглянул на меня поверх очков, и я увидела, что он сильно косит. «А в чем сложности? Вы разбираетесь в ценных бумагах?» «В какой-то степени. А что случилось?» Ко мне приехала дальняя родственница из Самары, а у нее целая куча акций фирмы «Криптон». Она попросила меня помочь продать их, а я в этом деле не бельмеса. Открыл вот подшивку и трехгодичной давности, и этого месяца. Тишина. Как будто такой фирмы вообще не существует. И что же мне теперь делать? Как вы сказали, «Криптон» и много этих акций... Три года тому назад она купила их за миллион рублей. Вернее, она не купила, это ей выплатили зарплату акциями. Она успела про них забыть, но муж ее настаивает, чтобы она проверила, а вдруг там что-нибудь уже набежало. Вы понимаете, о чем я говорю? Парень смотрел на меня подозрительно, словно не верил ни единому моему слову. А за сколько она хочет их продать? Да хотя бы миллиона за два, и то было бы хорошо. А где сейчас находится ваша родственница? Как где? Здесь, в Тарасове. Ходит по магазинам, присматривает себе что-то. А в чем дело? В том, что я мог бы купить у нее эти акции прямо сейчас, за 2 миллиона. А сверху бы накинул еще 1100. Запишите-ка мой телефон. Но ведь этой фирмы нет. Зачем же вам эти акции? Предложу их на фондовую биржу или какую-нибудь инвестиционную компанию. Это для меня не такие уж большие деньги. А вдруг, как вы говорите, он усмехнулся. Все ясно. Он принял меня за идиотку. Сто миллионов. Бросил я эту астрономическую цифру в воздух и стал ждать реакции. Сто? У него загорелись глаза. 80. 95. 90 и торг окончен. Это было как на аукционе дураков. Я так ничего и не поняла. Встала, подошла к девушке за столиком и сказала, что ухожу. Быстро вышла из читального зала и направилась в отдел искусства, подальше от этого очкарика. Он меня почему-то испугал. Увидев на столе телефон, я взмолилась. Мне надо срочно позвонить. Хотите, я дам вам жетон? Блондинка с голубыми глазами улыбнулась и придвинула телефон, как в сказочном сне. Я позвонил своему знакомому помощнику депутата, с которым мы не так давно пили шампанское и заедали его испанскими ореховыми палочками. «Виктор Николаевич, это Таня. Ответьте мне только на один вопрос. Если надо будет перезвонить, я перезвоню. Я не могу сейчас надолго занимать телефон. Короче, так, фирма «Криптон». Что вы о ней знаете?» «Много чего знаю, но моя информация стоит дорого. Зайди ко мне». Тогда расскажу все как на духу. Я сейчас же приеду. Вот старый козел. Опять двери запирать начнет. И тут мне в глаза бросилась яркая обложка журнала, который держал в руках библиотекарша. Яркая такая и черно-белая, прекрасно сделанная фотография Изабель Аджани. Что это за журнал? Спросила я. Киносценарий. Читаешь? И такое ощущение, словно смотришь фильм. Интересно. В кои-то веки выбралась в библиотеку, а приходится лететь в городскую администрацию. Хотите посмотреть? Но вы же сами смотрите. Я очень люблю все, что связано с кино, поэтому решил немного отвлечься и полистать журнальчик. В конце-то концов меня сегодня чуть не застрелили. Раз уж я осталась жива, то почему бы мне не воспользоваться этим обстоятельством, чтобы прочитать хотя бы несколько страниц какого-нибудь сценария. Вот последний номер. Девушка достала с полки журнал и протянула мне. Здесь есть кое-что любопытное. Я села в удобное кресло и раскрыла журнал. Первое, что я там увидел, был силуэт мужчины, который не так давно возник на дне моей кофейной чашки. Вот теперь мне становилось кое-что ясным. Это же знаменитый «Оскар». Престижная кинематографическая премия. Но при чем здесь премия? И как это может быть связано с моими запутанными делами? Я полистала еще пару страниц, и на глаза мне попалось знакомое имя – Марк Берд. Статья Марка Берда, американского режиссера, оказывается. Интересно, о чем он пишет? Я перевернул еще одну страницу и не поверила своим глазам. Прямо со страницы этого роскошного элитарного московского журнала на меня смотрел никто иной, как Игорь Волоснов с собственной персоной. Я бегло прочитала статью Берна и поняла, что он пишет о сценарии Волоснова, причем отзывается о нем настолько хорошо, что сравнивает с известным немецким писателем Патриком Зюскиндом и его шедевральным парфюмером. Я была потрясена. Кто бы мог подумать, что Волоснов способен на такое. Я читала «Парфюмера» и понимала, насколько высока эта похвала для провинциального автора. Но я удивилась еще больше. Когда рядом с фотографией красавчика Волоснова с его ироничной улыбкой и холодными глазами, я увидела и название сценария. «Клуб Гуинплен». Это название тоже показалось мне знакомым. Где-то это словосочетание я уже встречала. Но где? Моя предательская память, похоже, отправилась в декретный отпуск. И когда она разродится, заложенной в нее информацией, никто не знал. Берт писал, что при благоприятных условиях, если ему удастся договориться с российской студией кадр, то он часть фильма по сценарию Волоснова будет снимать в России. О сюжете ни слова. Хотя было обронено несколько фраз о том, что большое внимание авторы фильма будут придавать съемкам натуры, и очевидно им потребуется много времени на то, чтобы найти актеров на две главные роли – мужскую и женскую. Я так и не поняла, о чем будет этот фильм. Но в любом случае сценарий был перед моими глазами, и я могла его прочитать. Я посмотрела на часы «Пора ехать» к Виктору Николаевичу. Перед тем, как выйти из библиотеки, я еще раз взглянула на обложку журнала, чтобы запомнить ее. Возможно, мне удастся где-нибудь его купить. Хотя на это было очень мало надежды. Журналы выходили маленьким тиражом, а у библиотек почти нет средств на подписку. То есть это был единственный экземпляр, возможно, на весь город, и, понятное дело, мне никто не даст его домой. Всю дорогу я думала о Волоснове и пыталась угадать, о чем же таком он написал и почему сценарий называется «Клуб Гуинплен». Виктор Николаевич встретил меня так, словно мы не виделись с ним тысячу лет. «Таня, я тебя ждал!» С этими словами он открыл сейф и достал оттуда коробку с испанскими ореховыми палочками, которые я очень люблю. А из холодильников, встроенного в стену, черный с перламутровой матовостью виноград, в капельках воды, и бутылку красного вина. Извиняй, сыра нет. А с плесенью, я знаю, ты не ешь. Однажды я оказала этому карьеристу услугу. Она мне совершенно ничего не стоила, я это сделала по своей инициативе, понимая, насколько полезен может быть для меня этот человек. Случайно я оказалась в курсе событий и предотвратила семейную драму. В тот момент, когда его жена мчалась на машине на другой конец города, где, как ей сообщили, находилась ее благоверная с любовницей, я на правах частного детектива и просто знакомый Виктора Николаевича позвонила ему и предупредила. Когда жена прилетела на эту квартиру, там находились совершенно другой мужчина и совершенно другая женщина. Она, не растерявшись, позвонила мужу на работу, и он, едва переводя дыхание, взял трубку. Его честь была спасена. И все бы ничего, но он по натуре был веселым кобелем, и стиль его жизни был постоянное ухаживание за окружающими женщинами. И как бы ни намекала я ему на то, что наши отношения никогда не смогут выйти за рамку дружеских, он всегда при встрече поил меня вином, угощал конфетами и фруктами, а потом делал попытку запереть кабинет, чтобы приступить к более откровенной атаке. Виктор Николаевич. «Я ненадолго. Расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете о фирме «Криптон».» «Это все, что ты хочешь мне сказать?» «Нет. Очень вкусный виноград. Из ореховой палочки, спасибо. Но я правда спешу. И вино пить не могу. Хотя бутылка красивая. Плохих не держим». «Так что там с «Криптоном»? Я ничего не смыслю в ценных бумагах, поэтому пришла к вам». «А какой тебе интерес?» Он сел напротив меня и взял мои руки в свои Виктор Николаевич был тощ, смазлив и лосоват, но смотрелся довольно моложаво для своих 60. На нем была шикарная светлая рубашка с коротким рукавом и кремовые дорогие брюки. На мизинце красовался персень с крупным черным камнем вылитый вылитой мафиози. Клиент просил узнать, а что за клиент? Я вскинула брови, тем самым давая понять, что не привыкла обсуждать с кем бы то ни было своих клиентов и тем более называть их имена. Понятно. Так вот, деточка, фирмы «Криптон» уже давно не существует. Ее переименовали сразу после смены руководства, и теперь эта фирма называется Sirius. Sirius? Да это даже для меня не посвящен одной из самых крупных газовых компаний – И что же, криптоновские акции остались в цене? Да. На этих, как ты говоришь, криптоновских акциях люди себе целые состояния сделали. Их же скупал новый хозяин через подставных лиц, а для него цена практически не имела значения. А сегодня? А сегодня твой клиент должен тебя просто озолотить за такую информацию? Только непонятно, твой клиент в лесу жил? Он что, газет не читает? Что проку в газетах, если даже я ничего не знала о связи Криптона с Сириусом? И сколько теперь стоит одна акция? Виктор Николаевич назвал мне цифру, и я прикинула, сколько же стоят Сонины акции сейчас, если три года назад стоили миллион рублей. Теперь мне стал понятен интерес Саши и Эдика к этим акциям и завещанию. В принципе, об этом можно было догадаться и без Виктора Николаевича. Я съела целую виноградную кисть, несколько ореховых палочек, выкурила пару сигарет и, попрощавшись с воздыхателем, который в последнее время даже не скрывал своих намерений по отношению ко мне, вышла из здания администрации. День подходил к концу, но мне надо было заехать еще к одному знакомому, чтобы выяснить, какая нотариальная контора занималась с Сониным завещанием. Дело это было сложное и одним телефонным разговором бы не обошлось. Поэтому я, купив по дороге коньяк, куда я без него, поехала на проспект Ленина, заказала на проходной пропуск и прошла в кабинет Лисовского. Он заведовал компьютерным залом и работал одновременно на ФСБ. Я владела этим секретом и в случае острой необходимости обращалась к помощи лесовского Какие проблемы? «Погибла девушка, оставила завещание». «Мне надо узнать, на кого и на каких условиях. Словом, ты меня понял». Лисовский без слов записал данные на листок и вышел. Вернулся минут через двадцать. Я за это время успела выкурить две сигареты. Почему-то разволновалась. Софья Николаевна Коробко оставила завещание на имя Веры Холодовой. Десять тысяч акций фирмы «Крипто». А Александре Коробко ничего, получается, не оставила? Мы прогнали данные за несколько лет. Такое завещание было, но буквально месяц назад Софья Николаевна его изменила. А как выяснить, где находятся эти акции? У нас сведений о них нет. Значит, она хранила их дома. Я достала из пакета бутылку дорогого коньяка и, благодарив Лисовского, поехала навестить Сашу Коробко. Давно пора. Но, проезжая мимо родного дома, не выдержала и забежала в свою квартиру. Я как чувствовала, что кому-то очень нужна. Когда я убежала в прихожую, телефон еще звенел. Я схватила трубку. Я знала, что вы позвоните. Я ждала вашего звонка. Куда мне можно подъехать? Я записала адрес и собиралась было выйти из квартиры. Как острая боль пронзила мое плечо. Затем послышался звон битого стекла и чьи-то удаляющиеся шаги. «Я потеряла сознание».